Израэль Хэнс Джим побоялся войти в Северную бухту, прежде чем поднимется прилив. Ведь у корабля теперь не было якоря. Разумнее было не рисковать, а выждать. Боцман подсказал мальчику, как положить корабль в дрейф, после чего они оба снова принялись за еду. «Капитан Хокинс, вон валяется мой старый приятель О'Брайен». Может, ты выбросишь его за борт? По-моему, он не украшает твой корабль У меня не хватит сил Покачал головой Джим Вообще, такая работа мне не по вкусу Пусть лежит Что-то моя бутылка пуста Будь другом, Джим Принеси мне еще Там больше нет Тогда бутылочку вина, Джим Бренди слишком крепок Как ни в чем не бывало, попросил Боцман. Такое предложение показалось Джиму подозрительным. Он не поверил, что вино нравится Хэнсу больше, чем Бренди. Это был только предлог, чтобы убрать Джима с палубы. Хэнс избегал смотреть мальчику в глаза, зато все время улыбался. Даже кончик языка высовывал от избытка хитрости. «Вина?» – на всякий случай переспросил Юнга. «Какого?» Белого или красного? Все равно, приятель, лишь бы покрепче да побольше. Портвейн вас устроит? Пойду поищу. Внизу такой разгром. Джим сбежал по ступенькам, стараясь стучать башмаками как можно громче. Внизу он разулся, бесшумно прокрался по коридору в кубрик, там поднялся по трапу и потихоньку высунул голову из переднего сходного тамбура. Самые худшие его подозрения оправдались. Хэнс, думая, что Джим его не видит, поднялся на четвереньки и довольно проворно пополз по палубе. При каждом движении он приглушенно стонал. Добравшись до водосточного жёлоба, у которого лежал сложенный кольцом толстый канат, Хэнс вытащил оттуда длинный нож, по самую рукоятку окрашенный кровью. Сунув его за пазуху, Боцман пополз обратно. Значит, Израиль может двигаться, и он вооружен. Раз он старался спровадить меня с палубы, значит, именно я буду его жертвой. Что ж, посмотрим, кто кого. Один против взрослого, сильного и коварного пирата Джим был обречен на поражение. Он мог доверять хенсу только там, где их интересы совпадали. Оба хотели привести шхуну в безопасное место, но без помощи мальчика раненый Хэнс не справился бы с этой задачей. Таким образом, пока корабль не вошел в бухту, жизнь Джима была в безопасности. Немного успокоившись, мальчик осторожно прокрался в кубрик, надел башмаки, схватил бутылку вина и вернулся на палубу. Хэнс лежал неподвижно, прищурив глаза, словно был так слаб, что не переносил слишком яркого света. Однако Джим заметил, что из-под опущенных век Боцман пристально следит за его передвижениями по палубе, словно выжидая удобного момента для нападения. На всякий случай мальчик встал подальше от него. На лице Хэнса мелькнула тень разочарования, и он полез в карман, за плиткой жевательного табака. «Будь добр, Джим. Отрежь мне кусочек, а то у меня нет ножа, да и сил не хватит. Эх, Джим, совсем я расклеился. Это последняя порция, которую мне доведется пожевать в жизни». «Если вы чувствуете себя так плохо...» Может, стоит покаяться перед смертью, вместо того, чтобы жевать табак? <кười> <кười> покаяться? В чем? Как в чем? Разве вам не в чем каяться? Вы изменили своему долгу и пошли против капитана Смолета. Там на палубе лежит человек, которого вы убили. В конце концов, вы же верите в Бога. Так от чего же не обратиться к нему перед смертью? Джим говорил горячее, чем следовало, поскольку все время думал о кинжале, который Хэн спрятал за пазухой. Боцман же к этому времени выпил слишком много вина и потому не высмеял мальчика, а напротив принялся отвечать ему с необыкновенной торжественностью. «Тридцать лет я плавал по морям. Попадалось мне и плохое, и хорошее, и штили, и штормы». И голод, и поножовщина. Но поверь, Джим, я ни разу не видел, чтобы добродетель приносила человеку пользу. Прав тот, кто ударит первый. Мертвые не кусаются. Вот и вся моя вера. Аминь. Джим решил не продолжать душеспасительную беседу, поскольку время было дорого. Начался прилив. Вход в северную бухту оказался не только узким и мелководным, но и очень извилистым. Требовалось немалое умение, чтобы ввести туда корабль. Но Джим был толковый исполнитель, а Хэнс – отличный командир. Под его руководством Джим так искусно лавировал, так ловко обходил мели, что ему позавидовал бы и опытный моряк. Наконец, Испаньола вошла в уютную бухту, берега которой густо поросли лесом. Прямо перед собой Юнга и Боцман увидели полузгнивший остров трехмачтового судна. Израиль! шхуна не застрянет на мели, если мы причалим к берегу!» «С ее будет нетрудно снять! Во время отлива протяни канат на берег, оберни вокруг дерева, конец оттащи назад и намотай на шпиль! Это та лебедка!» с помощью которой отдают и поднимают якорь. Я знаю! Конечно, Джим. Ты бывалый моряк. Так вот, привяжи канат, потом дождись прилива, прикажи команде разом ухватиться за канат и тянуть. Шкуна сама сойдет с Джим был так увлечен маневрами, что перестал следить за боцманом. Мальчика интересовало только одно – когда шхуна коснется днищем песка. Он совсем забыл, что ему угрожает опасность, и, перегнувшись через правый борт, смотрел, как под носом испаньолы пенится вода. Вдруг у себя за спиной Джим услышал шорох и краем глаза заметил движущуюся тень. Резко обернувшись, мальчик увидел Хенса. Боцман стоял совсем рядом сжимая кинжал в правой руке. Взгляды противников встретились, и оба громко закричали. Джим от страха, Хэнс от ярости. Озверевший боцман кинулся вперед, Джим отскочил к носу и выпустил из рук румпель, который резко выпрямился, ударил Хэнса в грудь, и тот упал. Джим вынул из кармана пистолет, прицелился и нажал на курок. Выстрела не последовало. Порох оказался подмочен. <смех> ха Плохой из тебя, капитан!» Издевательски расхохотался Боцман. Времени вынуть второй пистолет у Джима не было. Несмотря на рану, Хэнс двигался удивительно быстро. Хитрил, притворялся, что кинется на мальчика то справа, то слева. Борьба напоминала игру, в которой ставкой была жизнь. Более опытный боцман теснил мальчика и, в конце концов, загнал его в угол, на самый нос шхуны. В этот момент Испаньола врезалась в песок и от толчка сильно накренилась на левый бок. Палуба встала под углом в 45 градусов и через желоба хлынул поток воды, образовав на палубе возле борта широкую лужу. Джим и Хэнс потеряли равновесие и покатились по палубе. Мертвец в красном колпаке с раскинутыми руками стал сползать в том же направлении. Джиму удалось первым вскочить на ноги, потому что покойный всей тяжестью навалился на Хенса и придавил его к борту. Прен корабля сделал дальнейшую беготню по палубе невозможной. Нужно было срочно изобретать новый способ спасения. Джим уцепился за мачту, быстро полез вверх и уселся на верхней перекладине. Раздосадованный боцман, конечно, не смог последовать за ним. Устроившись поудобнее, Джим перезарядил пистолеты. Хэнс наблюдал за ним с бессильной яростью. Потом все же с трудом ухватился за ванты и, держа кинжал в зубах, медленно пополз вверх, с громким стоном волоча раненую ногу. «Еще один шаг, Хэнс!» заявил Джим, направляя на своего преследователя оба пистолета. «И я вышу бы вам мозги! Мертвые, как известно, не кусаются!» Боцман остановился. Радуясь своей удачной шутке, Джим громко расхохотался. На лице Хэнса появилось выражение притворной растерянности. Он вынул изо рта нож. «Джим, мы оба натворили много лишнего. Давай, заключим перемирие». «Я бы прикончил тебя, если бы не толчок, но мне всегда не везло. Старому пирату придется уступить корабельному юнге. Ты оказался сильнее». Гордый собой, Джим упивался его льстивыми словами и радостно посмеивался. Воспользовавшись тем, что мальчик отвлекся, Кэнс резко взмахнул правой рукой. Кто-то просвистело в воздухе, и Джим почувствовал резкую боль. Кинжал боцмана пригвоздил его плечо к мачте. От неожиданности мальчик одновременно нажал на оба курка. Пистолеты выстрелили одновременно и выпали у Джима из рук. Израиль Хэнс выпустил ванты, схватился за грудь, в которой зияли два пулевых отверстия, и вниз головой полетел в воду.